Ирвин Шоу. Ночной портье. Роман. Перевод с английского. Москва. Драфа, 1993 год. Глава первая. Ночь. Сижу один одиношенник, огражденный пулей непробиваемым стеклом, в запертой на ключ конторке. За окном Нью-Йорк, в тисках угрюмой январской ночи.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 как она говорила, вещи. Окончил я колледж 11 лет назад, и моей матери теперь уже нет в живых. Пуля, непробиваемое стекло в конторке, появилось после того, как работавший до меня ночной портье был во второй раз зверски избит и ограблен. Ему наложили 43 шва, и он решил переменить службу.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 Холодный ночной воздух пахнул мне в лицо, и, поежившись, я с удовольствием вернулся в свою теплую конторку. Программа скачек на следующий день в Хайлия лежала у меня на столе. У них на юге сейчас празднично и тепло. Я уже сделал свой выбор. Во втором заезде поставил на Глорию. Возможная выдача в случае ее победы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 Страсть к игре и привела меня на службу в отель «Святой Августин». Когда меня впервые занесло в Нью-Йорк, я в баре случайно познакомился с одним букмекером, лицо, заключающее пари на бегах и в скачках, и собирающее денежные заклады, который жил как раз в этом отеле, и здесь же расплачивался со своими клиентами. Он открыл мне кредит, а в конце недели мы с ним подводили итоги. Я тоже поселился в этом же отеле. Мои средства не позволяли выбрать что-нибудь лучше. Когда мой долг букмекеру достиг 500 долларов, он перестал принимать мои ставки. Однако он сообщил мне, что, к моему счастью, ночной портье отеля уходит с работы, и хозяин ищет замену. «Вы производите впечатление», — сказал букмекер, —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 Но где в Нью-Йорке вы найдете тимпан? На небесной дали, проникая сквозь бетон и сталь, донеслось в этот момент гудение реактивного самолета, летевшего над Нью-Йорком. Я прислушался, представив себе ровную взлетно-посадочную полосу молчаливых диспетчеров в контрольной вышке, мерцание приборов, обзор ночного неба радаром. «Ох, боже мой!» — вслух подумал я. К тому времени, когда я закончил щелкать на счетной машинке, передо мной лежала небольшая куча счетов, которые я стал раскладывать в алфавитном порядке. Делалось это механически, мысли были заняты совсем другим, и я не обращал внимания на дату выписанных счетов. Случайно она вдруг бросилась мне в глаза — 15 января? Годовщина!» Я печально усмехнулся. Как раз три года тому назад это и случилось.